Глава 20. Турнир. Разбудил меня не хозяин постоялого двора, а входящее сообщение системы. Вы готовы принять в отряд игрока Кот? Да, нет. Значит, он выжил в лесу и добрался до деревни, выполнив первое задание, что зарегистрировало его в системе. Конечно, я дал своё согласие и открыл характеристики нового члена отряда. Игрок Кот. Первый уровень состоит в отряде. Сила 6, ловкость 10, интеллект 5, удача 1, харизма 6, выносливость 6, здоровье 120 единиц, мана 100 единиц. Накоплено 55 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо накопить 100 баллов. За время, пока он был один, смог поднять уровень. Что-то довольно неплохо. Поэтому оставил сообщение, чтобы готовился к турниру. А после него отправлялся в ближайший город, где должен будет найти нас. После этого встал и разбудил Михалыча, который спал, как ни в чём не бывало, а вот девушка уже опять впала в панику, что было ей не свойственно. После турнира нужно будет постараться выяснить, что с ней не так. Ведь буквально несколько дней назад она сражалась с нами против огромной стаи волков, и подобного поведения я не замечал. Собираться нам не было нужды. Поэтому, выпросив у хозяина постоялого двора ключи от одной комнаты в подвале, где содержали буйных клиентов, если они начинали буянить, мы спустились в подвал. "Вика, ты меня слышишь?" спросил я девушку перед входом в комнату. "Да", вымолвила она, дрожа от страха. "Слушай меня внимательно. Я дам тебе зелье, и ты почувствуешь себя легче. Страх уйдёт. Но Придёт ярость. Поэтому приготовься направить её против твоего противника. Делай всё, как мы учили. Увидела стреляй из лука, не задумываясь, а потом уже смотри, что делать дальше. никому не верь и никого не слушай, что бы тебе ни говорили. Просто направь свою ярость против противника и всё. А теперь пей, сказал я, протягивая пузырёк с красной жидкостью. С трудом проглотив мутную жидкость, она поморщилась. Ещё через секунду она стала красная как рак, а дыхание участилось. Глаза забегали с стороны в сторону от всплеска адреналина. Лёгким толчком я отодвинул её от двери и захлопнул её, закрыв на засов. Прошло около минуты, как по двери с той стороны ударили. Выпусти меня немедленно! крикнула Вика. Потом последовали несколько ударов. Её разъедённые крики девушки, перемежающиеся с матерными словами. От испуганной девушки не осталось и следа. Чего я, собственно, и добивался? Ну, и нам пора. Осталось пара минут. Зелье у нас одно на двоих, поэтому кто первый очнётся, тот и решает использовать его или нет, сказал я Михалычу, заходя в соседнюю комнату и выкладывая на лавку малое зелье лечения. Перенос случился в точно назначенное системой место. Был он внезапным и сопровождался потерей ориентации. И хорошо, что мы заранее отказались от еды, а то меня бы точно вырвало. Мир просто мигнул, и полутьма подвала сменилась яркой ареной. От неожиданности я присел на одно колено, коснувшись песчаного покрытия рукой. Как только немного пришёл в себя, Тут же вскочил, достав из инвентаря малый щит и прикрылся им, осматривая всё вокруг. Арена была такой же, как и та, где я проводил дуэль. Поэтому, не считая неприятного переноса, никаких других отличий не было. Мой противник уже давно стоял на ногах, и, судя по тому, как он бежал в мою сторону, не оглядываясь по сторонам, был уже на ней не в первый раз. Только успеваю заметить его взмах рукой, Как тут же прыгаю в сторону и делаю это не зря. В меня летит короткое копье, и пройдя в десятках сантиметров от меня, оно втыкается в песок. Время играет против, поэтому выхватываю бумеранг, вливая в него ману, после чего запускаю в противника. Сразу делаю раздосадованное лицо и выхватываю из пояса полуторный клинок. Рядом, чуть в стороне, в сторону противника бросается Зевс, оказавшийся рядом со мной на арене. Мой бумеранг пролетает рядом с головой противника, и тот даже не отбивает его, а слегка смещается. Давай ему пролететь мимо. Уже в 5 метрах сзади, развернувшись, точно в шею влетает моё оружие, перерубая шейные позвонки. Делая по инерции ещё 3 шага, противник рухнул передо мной уже мёртвым. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Вы победили в турнире. Ваша награда всё, что есть у побеждённого противника, переносится в ваш инвентарь. Вы получаете 2 очка характеристик. Вы получаете 120 баллов. У вас 315 очков. Для перехода на следующий уровень необходимо набрать 400 баллов опыта. Вы получаете навык Лекарь первого уровня. Вы получаете навык Контроль над собственным телом первого уровня. Внимание. Вы недавно попали в этот мир и уже второй раз победили в дуэли. Ваша известность увеличена на одну единицу. Известность 2. Вам предложено дополнительное задание: провести ещё одну дуэль со случайным игроком из победителей турнира. Кто согласится на дополнительный бой? Награда на выбор: свиток отката первого уровня, увеличение всех характеристик на 2 единицы до 10 уровня и на одну единицу после 10 уровня, доспехи великого воина пятого уровня. На принятие решения у вас есть 5 секунд. 4 3 2. Я в шоке смотрел на происходящее и видел, как отличные призы уплывают у меня из рук. Мой разум кричал: "Нет!" А хомяк внутри меня орал: "Да!" Даже не знаю, как вышло, но я ответил согласим в последнюю секунду, от чего внутри у меня всё похолодело. Каким идиотом нужно быть, чтобы согласиться на это предложение системы? Ведь игроки, выигравшие в дуэли и давшие своё согласие на повторную дуэль, будут явно не простыми. Внимание, до переноса в новую локацию у вас есть 300 секунд. 299, 298, 297. Времени дали 5 минут, что уже неплохо. Первым делом повышаю два новых навыка на две единицы. Навык лекаря третьего уровня. Навык контроля над собственным телом третьего уровня. Позволяет организму сопротивляться ядам, внешнему воздействию. Лёгкие ранения не причиняют вам вреда. Повышена скорость заживления ран и остановки кровотечений. Дальше перебираю, что попало в мой инвентарь и беру в правую руку копье, в левую малый щит, и кистью зажимаю бумеранг, напитывая его маной. Бодуна надеется, что при переносе он не разрядится, и не нужно будет тратить время на его зарядку. Вспоминаю про нераспределённые очки характеристик и вкладываю одно очко в выносливость, доводя её до 10, и одно очко в удачу, ведь она мне теперь точно понадобится. После чего смотрю на свои характеристики. Игрок Мангуст, третий уровень, адепт порядка, крестоносец, проклят, глава отряда без названия. Сила 12 плюс 1 – 13. Ловкость 9 плюс 1 – 10. Интеллект 9 плюс 1 – 10. Удача 2. Харизма 3. Выносливость 9 плюс 1 – 10. Здоровье 260 единиц. Мана 200 единиц. Известность 2. Остальные показатели заблокированы. Опыт 195 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Что же... Больше сделать ничего не успею, поэтому прижимаю щит к телу и приседаю на одно колено, прикрыв себя им практически полностью. Перенос произошел так же внезапно, но в этот раз сориентировался быстрее. То ли сработал опыт переносов, то ли новый навык контроля тела. Самое главное, что вовремя замечаю своего противника и, разгибаясь, делаю прыжок в сторону. Летящий в меня огненный шар проносится практически впритык ко мне, опаляя волосы своим жаром. Рассуждать некогда, поэтому сразу метаю копье, особо не рассчитывая на удачу, и пока оно находится в полёте, запускаю бумеранг. Только сделав эти два действия, позволяю осмотреться. Арена очень похожа, только вот мой противник маг и весьма не слабый. Он перенёсся с уже приготовленным заклинанием которое и использовал. Противник, как по мне, очень неудобный, но победить его могу, только просадив его за щиту, а у него наверняка есть накопители, поэтому простым бой не будет. Мое копье он принимает на магический щит и, думая, что это мое основное оружие, наносит по нему мощный удар, разрушая его, когда оно коснулось поверхности арены. Это стало неожиданностью для меня и я порадовался, что первым метнул не бумеранг, а именно копьё. Судя по свечению его поля, он потратил половину своего запаса и сейчас активно восполняет ману из кристалла. Мой бумеранг бьёт по нему, просаживая его поле, но он недостаточно сильный, чтобы пробить его, поэтому оружие отскакивает, а я сразу призываю его в инвентарь, чтобы не дать возможность его разрушить. Быстро осматриваю противника, дабы понять, Какой план боя мне выбрать? Мак одет в дорогую одежду, точнее, в синюю накидку с капюшоном, скрывающим лицо. В руках мощный жезл, явно не первого уровня. На пальцах блестят кольца усилений, а на шее висит кулон, фонящий магией, вероятно, накопитель. Всё говорит об опытном игроке, который имеет немало денег, поэтому рассчитывать дождаться, когда у него закончатся кристаллы с маной, не стоит. Это означает, что нужно переходить в ближний бой. Поэтому бросаюсь в сторону противника немного по радиусу, забирая правее, и запускаю бумеранг, напитанный маной. До противника 30 м. А я, одев в доспехи, и бегу не по прямой, а ещё смотрю на его попытки атаковать. Если не ошибаюсь, то по времени это займёт не менее 5 секунд, что очень много, а значит, нужно его отвлечь. Мой бумеранг он отбивает щитом. И пускает в меня новый файербол, но за счёт смещения вправо ему приходится немного доворачивать корпус, что даёт мне десятые доли секунды, и я успеваю отпрыгнуть назад. Файербол проносится передо мной, а я уже метаю свой бумеранг снова, уже не напитывая его маной, но также по радиусу, только уже влево от себя. Между нами 20 м, но Мак вынужден повернуть Джазл вправо и сам довернуть корпус, чтобы встретить мой бумеранг. А это ещё секунда времени. Он сбивает его на подлёте и наносит удар в то место, куда он должен упасть, пытаясь лишить меня моего оружия. Но я внимательно всё контролирую. У меня нет задачи пробить его щит, а только отвлечь. Бумеранг отозван, а я, вытянув руку вперёд, выпускаю магическое пламя. И пусть радиус действия у него небольшой, но маг явно напуган и выставляет перед собой мощный щит. Торн становится полупрозрачным. Запускаю бумеранг снова и призываю эльфийский меч в руку. Теперь всё зависит от того, как поведёт себя напуганный маг. В подтверждение моих мыслей он делает пару шагов назад, не понимая, как ему реагировать на меня. Перед собой выставил мощный щит, контролируемый жезлом, и если до этого он был сферическим, то сейчас он плоский и закрывает одну сторону. С правой руки срывается небольшой файербол с костовной спешки, так как я очень быстро приближаюсь к нему. Тут иду на сознательный риск, принимая его на щит, поставив немного под углом и тем временем контролирую полёт бумеранга, который улетел очень высоко за его спиной. Удар магического файербола страшен. Небольшой взрыв в щепке разбивает мой щит, что отдаётся болью в левой руке и не будь на мне лёгких доспехов точно бы получил перелом и серьёзные ожоги. Но я выдерживаю этот удар, хотя на долю секунды и потерял контроль над бумерангом. Едва успеваю перехватить его во время падения и направить в спину мага в тот момент, когда он готовит следующий фейербол. Удар сзади сбивает концентрацию, и накопленная энергия взрывается в его руках. Хотя он и смог частично сбросить её в мою сторону, но она утекает в землю, немного прогрев песок арены между нами. Я уже в 5 метрах. Без замаха бью мага в грудь. Противник в спешке пытается отскочить и, спотыкаясь, падает. А я, пытаясь достать его, делаю размашистые шаги, едва контролируя движение. В итоге фактически падаю на него всем телом с выставленным клинком, который на секунду замирает перед ним, продавливая магический щит, после чего пронзает его грудь. Но я падаю вслед за мечом на противника. Пусть я и не такой тяжёлый, но моему телу придают вес мои доспехи, поэтому для мага это завершающий эпизод. Он ещё пытался собираться с силами, но я стал расшатывать меч, причиняя ему сильнейшую боль и расширяя рану. Через пару минут выскакивает системное сообщение. Внимание, вы победили игрока Люц с третьего уровня. Весь его инвентарь и все предметы переходят к вам. Вы должны выбрать свою награду. На это у вас есть 10 секунд. 9 8 7 6 Конечно же, выбор я сделал заранее, хотя был бы рад забрать их все. Вы получаете доспехи великого воина пятого уровня. Поздравляем. Ваша известность увеличена на одну единицу. Поздравляем. Вы получаете два очка характеристик. Поздравляем. Вы получаете особый навык Стихийный щит первого уровня. «Защита от стихийной магии – минус 10 единиц за удар. Вы получаете уникальный шанс выступить еще в одном боре. Награда – легендарное оружие и уникальный навык – редкий. Продолжить участие в турнире?» «Да, нет. Для принятия решения у вас 5 секунд. 4, 3, 2...» «Нет!» – кричу я вслух и проваливаюсь сквозь арену. Упал я на пол в полутемном помещении. Откуда меня забрала система? Рядом лежал и стонал Михалыч с огромной вмятиной на грудной пластине. Ты как? Уже принял зелье? Сразу бросился я к нему, задав вопрос. Посмотри, как там, Мика. Я и потерпеть могу. Главное, что жив. Подожди пару минут, сказал я и, поднявшись с пола, пошёл к соседней комнате, где заперли девушку. За дверью было подозрительно тихо и я медленно отодвинул засов, стараясь не шуметь, после чего начал открывать дверь. Тут она рывком раскрывается внутрь, потянув меня за собой. Но что-то подобное я ожидал, поэтому сразу совершаю кувырок вперед и, заметив слева от себя силуэт, бросаюсь на него. Повалить девушку проблем не составило. Вот только она меня хорошенько приложила разрядом тока, пусть и неполноценной атакой, но очень неприятно. Пришлось схватить ее за кисть и, выкручивая, заломить. В следующий момент пережимаю сонную артерию, и девушка теряет сознание. Быстро призываю пузырек противоядия и вливаю ей в рот. Только после этого, подождав пару минут, отпускаю ее из болевого захвата и откидываю в сторону, тяжело дыша. Левая рука болит. Там, помимо сильного ушиба, еще и не слабый ожог. Как буду снимать одежду, даже думать не хочу. Но разлеживаться мне некогда. Нужно осмотреть девушку, и если с ней все в порядке, помочь Михалычу. Медленно встаю на колени и смотрю на лежащую девушку. Доспех у нее слегка помят, но, видимо, их ран и повреждений не вижу. Значит, можно заняться лечением майора. Оставив девушку приходить в себя, иду в соседнюю комнату и вливаю Михалычу малое зелье исцеления, что практически сразу улучшает его здоровье. Отдохнув ещё полчаса и дождавшись, когда Вика придёт в себя, мы идём в нашу комнату, где просто падаем в свои кровати, закрыв входную дверь на засов. Снять доспехи, ни у кого сил нет, и мы довольно быстро засыпаем. Спать в латах то ещё удовольствие. Да ещё и с травмированной левой рукой. Поэтому системный вызов, разбудивший меня, не добавил мне настроения. Но прочитав, кто это сделал, я обрадовался. Мой третий член отряда выжил в турнире и, судя по полученным 60 баллам, убил игрока второго уровня, что довольно неплохо. Взглянув на его характеристики, понял, что получил в отряд ещё одного сильного игрока, и если всё сложится удачно, то в ближайшее время мы станем ещё сильнее. Игрок кот, второй уровень, состоит в отряде. Сила 10, ловкость 10, интеллект 6, удача 1, харизма 6, выносливость 6, здоровье 200 единиц, мана 120 единиц. Накоплено 5 баллов. До перехода на следующий уровень необходимо накопить 200 баллов. Выяснив, что с ним практически всё в порядке, отдал ему приказ идти в город, только быть очень осторожным, чтобы не нарваться на бандитов. Хотя после турнира они должны затаиться. Уверен, что не все смогли его пережить. А значит, какое-то время у нас есть. В моей голове сразу созрел план, который я отгонял последнее время. Перед самым турниром мы серьёзно ослабили позиции Хромова, а после турнира они ещё должны стать слабее. Поэтому это единственный шанс разобраться с ним. По сути, у него сейчас осталось два отряда, и после турнира Они, вероятно, неполные. Если мы уменьшим численность хоть одного из них, уверен, что конкуренты его сожрут. Может, сам он и выживет, но от свою власть и основные источники доходов точно потеряет. Главное найти тех, кто с ним находится в конфронтации, и попробовать договориться с ними. А для этого мне понадобится двое моих знакомых подростков. Вероятнее всего, Они попросят что-то за своё участие в этом деле, и уверен, что это будет членство в моём отряде. Пусть они пока и выглядят как дети, но судя по разговору и манере себя держать, они рано повзрослели. Если появятся деньги, то вернуть им физический рост я смогу, а для них это единственный шанс выжить, ведь скоро их защита от турнира спадёт. Мне же понадобятся люди в песочнице, чтобы управлять захваченным бизнесом. Но всё это нужно обсуждать с ними и послушать, что они смогут посоветовать. Будь и остальных не стал, убедившись только что они в порядке. Я спустился вниз, где встретил хозяина заведения. После чего, заплатив золотой, заказал у него ванну с горячей водой и помощника, который поможет снять доспехи. Заодно заказал два кувшина вина, чтобы скоротать время, пока греет воду. Усевшись в углу таверны, где было откровенно безлюдно, я пил вино на голодный желудок, надеясь, что это немного притупит боль, когда буду снимать одежду. Когда опустошил первый кувшин, в зал зашёл нубасик со своей сестрой и направился ко мне. Приняв поздравления, я дал задание найти тех, кто претендует на бизнес Хромова, и кому из крупных банд он перешёл дорогу, особенно в последнее время, выдав им ещё 4 байка. И отпустил их, а сам принялся за второй кувшин. Постепенно в зале появлялись новые игроки, пережившие турнир. И настроение у всех было не очень радостное, ведь многие из них имели друзей, и не все они смогли пережить его. Заметил одну особенность: тех, кто гулял перед турниром, тут не было, а приходили те, кто потратил время перед этим событием в пользу для себя. Даже одна пара, которую мы встретили на поляне за городом, пришла в таверну поминуть их третьего спутника, который, судя по всему, не пережил это событие. Засиживаться я не стал, и как только сказали о готовности ванны, отправился мыться. В небольшой комнате стояла бронзовая ванна вместительных размеров, под которой горели угли, а рядом с ней стояло два парня из местных работников. Сами доспехи снялись легко. А вот кожаную куртку сразу снять не удалось. Пришлось разрезать левый рукав и отдирать спёкшуюся одежду от кожи руки. Пришлось даже пройти с цензурными словами по нерадивым помощникам, которые не могли быстро оторвать её. Одно меня порадовало: мой болевой порог явно повысился вместе с развитием тела. До этого я не замечал, но повышение характеристик сильно сказалось на его развитии. Появились структурные мышцы. Сила явно увеличилась почти в два раза, да и само лицо стало более волевым. Раздевшись, отпустил помощников и погрузился в горячую воду, оставив на поверхности только левую руку, которая немного кровила и сильно реагировала на тепло. Поэтому, положив её на край ванны, улёгся в ванне поудобнее и закрыл глаза, наслаждаясь процессом.